Глава одиннадцатая Проводник, все в том же потрепанном плаще, снова появился незамеченным, хотя мои воины максимально плотно контролировали окружающее пространство. Странный человек, который во внутреннем взоре никак не проявлялся. Любопытное явление. «Вижу, вы уже готовы к походу. Это очень хорошо. Надо раньше остальных групп успеть пройти третий пояс, чтобы не разбудить самых сильных тварей», — произнес наш проводник, внимательно рассматривая отряд. Гром, высунув язык, с обожанием смотрел в мою сторону, при этом как теми нетерпеливо крошил скальную породу. В этот раз он надеялся знатно подкрепиться свежачком, а не, как обычно, сухпайком из накопителей или напрямую энергией из источника силы. К тому же свежая царапина на чешуе говорила о том, что знакомство с подругой пока идет с трудом, и только запах победителя поможет исправить ситуацию. Вампирская тройка Кристины — это кинжал боярского рода холмских. Одетые в темные комбинезоны, они застыли за моей спиной, готовые в любой момент магией крови и сталью уничтожить любого противника. Впереди застыла пятерка рыцарей смерти Борисова, которая выступала в роли моего основного щита. А десять самых сильных представителей ближней дружины с автоматами наперевес составляли внешний контур охраны. В общем, отряд более чем достойный для клановых войн. Посмотрим, как он покажет себя в аномалии. Надо так надо. Во время движения через аномалию ты главный. Веди нас, духовник. Ребята, вы серьезные, поэтому слушайте меня, и наши шансы на выживание резко увеличатся. Не отставать, бросил на ходу проводник. Прозвище проводника «Духовник» было указано в документах на найм. Причем сумма контракта явно удивила управляющего баром. Но за свою карьеру, я думаю, он видел и не такое. Любому человеку было понятно, что договор — фикция. Если проводник вернется один, его никто не осудит, аномалия все спешит. Застава странника совсем не выглядела прибежищем охотников за чудовищами или трактиром элитных наемников, как было в моем мире. Небольшая придорожная забегаловка, в которой мы наняли человека — напрямую отвечающего за наши жизни. Собрать за один вечер много информации в барах не получилось, но кое-что Кристина все-таки рассказала. Сами себя поисковики называли странниками, чаще всего объединяясь в группы до десяти человек. Самые опытные, удачливые и живучие из них становились проводниками. И решивший подзаработать на этом самозванец легко мог лишиться здоровья или даже жизни. Моя платежеспособность была оценена по достоинству, Поэтому к нам привели самого известного в местных краях проводника. Правда, известность его печальна. Сам он возвращался из всех походов, а его группы возвращались лишь в половине случаев. Такая себе статистика. Переход границы аномалии мы бы и не заметили, если бы не указывающие на это таблички. Первый поезд до выбросов относительно безопасный. Сюда часто заходят туристы, чтобы пощекотать себе нервы или сделать фотографии, пояснил проводник. — Сюда, оказывается, еще и туристы приезжают. — Что такое аномалия, по вашему мнению, духовник? — Хм, ждете, наверное, от меня откровения, боярин? — За десять лет, я могу вам сказать, у всего этого точно есть свой безумный разум. А так для меня аномалия, воплощенная на земле смерть. — Отвернул закрытую капюшоном голову проводник. — Вы верите, что от столкновения волотов могли произойти большие выбросы энергии? — и образовались аномалии по всему миру? — Точно нет. Это пришло к нам во время мировой войны, но не из-за нее, — быстро ответил духовник, проверяя наличие страховочного пояса у всего отряда. В Кавказской аномалии была своя особенная специфика. Горное снаряжение — обязательное требование, как и недельные запасы пищи с водой, теплая одежда и небольшой запас горючего. Быстро проскочив первый пояс, мы вышли на границу второго. Знаки показывали серьезную опасность впереди и требовали свернуть назад. Вряд ли подобные сообщения кого-либо отпугнули. Два года назад здесь была граница аномалии. С каждым годом скорость роста увеличивается. Пересечение границы второго пояса наша группа сразу ощутила на себе. Стоило только вступить в шаг за невидимую линию, как появилось чувство направленного на тебя взгляда и некоторое давление, разлитое в воздухе и энергии. Растения претерпели небольшие изменения в своей структуре, а количество живности резко увеличилось. Первой встреченной опасностью для нас стал волколак, обследующий свою территорию. При его виде гром злобно зарычал на дружинников, что хотели уничтожить опасного зверя, и быстро побежал навстречу измененному волку. Волколак неуверенно понюхал носом воздух, но все же принял вызов. Неизвестно, насколько опытным в боях за территорию и благосклонность самок был волколак, но гром буквально распотрошил своими когтями измененного зверя и намертво вцепился зубами в его шею. Дальше был не самый приятный вид утоления голода. «Впечатляет!» — усмехнулся проводник. «С вечера обсани кормил. Вот он и проголодался. Стоит ждать остальной стаи?» Волколаки хоть и происходят от волков, но стаями не живут ответил духовник. Продвижение по второму поясу проходило без длительных остановок. Вампиры вырвались вперед и уничтожали все на своем пути. Гром только вздыхал при виде мертвых туш кабанов, медведей и других крупных животных. Чицы действовали не столь агрессивно, стараясь держаться на расстоянии от нашей группы. О переходе на третий пояс можно было догадаться и без дополнительных знаков или табличек. Земля с фиолетовой травой выглядела как кусок другого мира, А ощущение давления и чужого взгляда лишь усилилось. Здесь уже встречались не только измененные животные, но и существа аномалии. Самые известные из них — камхи слизи, которые медленно передвигались по предгорьям, уничтожая мелких животных или подчищая кости убитых. Слизень представлял серьезную опасность, если только она мертва уснуть или быть надолго обездвиженным ядом одной из местных тварей. Но утро от такого любителя поспать Вполне могут остаться лишь белоснежные кости в окружении шевелящегося ковра слизи. Будьте предельно внимательны. Опасность представляют не только животные и твари-аномалии. Неподвижные камни и фищные растения также могут вас смертельно удивить. Старайтесь далеко не уходить от основной группы и слушайте все мои команды», — предупредил серьезный проводник. «Мы будем предельно внимательны, о великий странник», — очаровательно улыбнулась Кристина. «Хм, в таком случае двигаемся дальше», — смутился проводник. Гром — единственный, кто пробовал на зуб все подряд. Все приказы идти рядом со мной он старательно игнорировал и вовсю носился между растениями, пробуя все на вкус. В основном мы слышали фырканье и недовольное рычание, но иногда он что-то с удовольствием грыз. К сожалению, слизни ему не пришлись по вкусу, и он долго сплевывал кислотную слюну, попробовав одного из них. — У вас удивительный пес, который совершенно не похож на волкалака, а скорее на вожаков гончих с пятого. На третьем поясе он чувствует себя, как на зеленой лужайке у дома. А между прочим, это основные охотничьи угодья странников, — прокомментировал действие пса духовник. На измененного волка мой пес точно не походил. Самка волкалака и недавний противник грома не обладали жесткой чешуей, мощными когтями и кислотной свиной моего пса. Развитая мышечная масса, более массивные челюсти, когти, да и шкура явно претерпела серьезные изменения, но для Грома это все мелочи. Гром — хороший пес. Давно просился погулять, вот и резвиться на свободе. Проводник явно хотел сказать что-то веселое и извительное, но резко насторожился и поднял руку вверх. Вскоре мы услышали громкое шипение из о камней недалеко от нас. Треххвостки, поганые твари! — Будьте предельно осторожны и не подставляйтесь под удар хвостов. Вскоре показались и сами шипящие твари. На вид рептилии, размерами чуть больше дворовой собаки, с двумя рядами острых акульих зубов. И все бы ничего, если не хвосты, заканчивающиеся длинным жалом. Сочащийся ядом костяной наконечник выглядел угрожающе. Огонь! Шквал огня из всех стволов выбивал целые куски мяса из тварей. Но трех хвостах не становилось меньше, и рыцарям смерти вместе с громом пришлось перейти в ближний бой. Мечи смерти оставляли после ударов горки праха, а удар когтей пса ломал хребты тварей один за другим. Моего участия пока не требовалось, и вскоре ящерицы, словно уловив команду неизвестного вожака, быстро посеменили обратно в свое логово. Верховная королева позвала обратно, говорят, за пойманную живую особь заплатят тройным весом золоте, Но дураков соваться в логово ядовитых тварей пока нет. — Вы не против, если я быстро вырежу самые ценные органы? — спросил духовник. — Без проблем. Но взамен объяснишь все свои действия во время процесса. Для чего нужны те или иные органы и сколько стоят? Правда, все, что соберешь, потащишь сам. Духовник, подтверждая свои слова, быстро достал из ножен длинный тесак и принялся рубить хвосты тварей. У трех хвосток самое ценное — это жало на хвостах. Наличие сильного парализующего яда делает его ценным ингредиентом для множества лечебных препаратов и эликсиров молодости. В Поднебесной империи за них платят золотом по весу. Наш проводник охотно делился информацией и полученным большой кровью опытом странников. Духовник утверждал, что твари постоянно изменяются, приспосабливаясь к новым условиям и охотничьим уловкам странников. Появляются полностью новые опасные существа, но пропитанные энергией аномалией растения и ценные ингредиенты из тварей влекли за собой баснословным заработком все новые и новые группы странников. Третий пояс запомнился мне монотонным уничтожением различных тварей аномалии. Группе все чаще приходилось вступать в ближний бой из-за малого урона от стрелкового оружия. Использовать силу я запретил, да и духовник намекнул, что ее лучше всего использовать только при крайней необходимости. Наш проводник тяжело вздыхал над каждым ценным трофеем, но мой непреклонный взгляд моментально убивался мысли о сборе ингредиентов. На границе третьего и четвертого поясов духовник впервые за все время пути скинул свой капюшон. Под старым плащом скрывалось лицо обычного русоволосого мужчины с небольшой бородой. Странно. Я думал, под капюшоном скрывают дефекты внешности или тяжелые раны. А здесь другой случай, когда человек просто прячется от чужого внимания. Такое тоже бывает. Не проскочили. Что за сволочи сегодня прошли раньше нас? Ведь просил же всех, чтобы подождали и не выходили на четвертый пояс. расстроенно махнул рукой проводник в сторону новой опасности. Скопление покачивающихся двухметровых червей в сотни метров от нас не выглядело опасным. На мой вопросительный взгляд проводник все же ответил. Черви работают как радиопередатчики для более опасных тварей за небольшую долю добычи. Кстати, к нам спешат особые гости на внеочередной обед. Быстро передвигаясь на четырех конечностях, к нам спешили жутко извеченные люди. Только безумный некромант мог создать столь уродливый конструкт. Оказывается, аномалия тоже любит экспериментировать. Генерал Томилин Алексей Петрович, одетый в строгий мундир с колодками наград, уверенно шагал по коридорам Красного дворца и распугивал хмурым выражением лица представителей императорского двора. Тайная канцелярия, конечно, сильно сдала в последнее время по силе влияния, но все еще способна была испортить жизнь предателям государства из так называемой элиты империи. Вызов императора не стал неожиданностью для главы тайной канцелярии. Давно прогнозируемый всеми аналитиками итог череды странных событий на территории Российской империи. Неожиданная смерть маршала армии, тихие разборки внутри великих кланов, провокации на границе и резкое возвышение боярина Холмского. Все это было далеко не просто так. Пункт охраны рядом с императорским крылом дворца все так же охраняли гвардейцы в черных мундирах. А ведь еще какие-то сто лет назад это входило в задачи тайной канцелярии. Времена меняются. Воспитанные с малых лет на верность императору и клану гвардейцы настороженно следили за генералом, готовые в любой момент уничтожить посетителя силой своей стихии. «Господин генерал, император готов принять вас прямо сейчас», вышел из смежной комнаты адъютант. Для генерала Томилина это далеко не первый визит в кабинет императора, но сегодня у него было особенно сильное чувство, что в его жизни изменится очень многое. После приветствия и отказа от любимого чая императора Официоз быстро закончился. «Мы с вами, Алексей Петрович, ранее уже не раз общались наедине, и сейчас я хочу говорить прямо. Меня так же, как и вас, интересует величие Российской империи. Для меня это необходимо, чтобы все спецслужбы работали штатно, имели понятную для всех вертикаль власти и получали финансирование в полном объеме», — намекнул император. Михаил IV не оставлял попыток взять под полный контроль тайную канцелярию или хотя бы частично перетянуть ее под свою юрисдикцию. «Раз вы просите говорить прямо, то я отвечу вам, как и в прошлый раз. Независимость нашей службы прописана в законах Михаилом Великим и утверждена Советом Кланов. Такие вещи не решаются просто за обычным разговором. Тем более ваши личные службы и разведка обладают куда большими возможностями», прямо ответил правитель империи генерал Тамилин. «Вы же прекрасно меня понимаете, генерал». Тайная канцелярия имеет отличную тренировочную базу, опыт многих поколений, разветвленную сеть агентов и, как ни странно, престиж среди граждан империи. Или мне рассказать вам про ваши же боевые отряды? Император никак не прокомментировал решение своего легендарного предка и необходимость получения согласия Совета кланов на принятие подобных изменений в жизни империи. Есть определенные законы и установленные правила, «Времена меняются, Алексей Петрович, и то, что раньше казалось нам привычным делом, сегодня не отображает государственную необходимость», — отрезал Михаил Четвертый. «Пора определяться, с кем вы, генерал Томилин». «Ваше императорское величество, я все понял. В ближайшее время нашей службой будет предоставлен официальный ответ», — поднялся со стула генерал Томилин. «Дополнительно хочу вас уведомить, что Сахалинская аномалия — переходит в подчинение императорского клана. Уберите охрану и персонал на проходной, дабы не было недопонимания», — несмотря в сторону генерала, произнес император. Генерал внимательно посмотрел в глаза Михаила IV, молча кивнул и вышел за дверь. Последние каналы независимого финансирования будут в скором времени перекрыты, не говоря уже об официальном. «Тайная канцелярия не проживет долго на накопленных резервах» и придется идти на поклон либо к императору, либо к великим кланам. Очень плохо. Мало всего этого, так еще псих и безумец Карпов несколько дней назад нагрянул в его кабинет с вооруженными бойцами спецподразделений. Ответы ему, видите ли, нужны. Всем они необходимы, но вопрос в другом. Готовы ли вы услышать горькую правду? Большинство не готово. Можно ли винить императора за то, что он хочет усилить свою власть? Или может обвинить силовые службы империи в нежелании участвовать в будущем, полном рек крови, внутреннем конфликте? В любом случае, генерал остро чувствовал дыхание смерти за своим плечом, поэтому некоторые проекты необходимо ускорить. Император в это время смотрел в окно, как генерал садится в машину, и искривил губы в довольной ухмолке. Старые ферзи постепенно теряют свою власть над империей, а значит все идет строго по плану. По его плану.